По-человечески она разговаривала с ним, словно нормальная женщина, да ещё сын у неё, и на рыбалку ей хочется с ним поехать. Вот дела-то. На рыбалку ей хочется, а ведёт себя целый день как самое распосленное истерв. А сына-то в больницу положили или обошлось? Возле небольшой новой гостиницы в центре, где квартировались костюмеры, гримёры и ещё какие-то сомнительные личности из подпевки Никоса, Владик певицу Семён высадил. До Англии она ещё явно не доросла. Вот ещё парочку Игоря Владимировича, а может, Степана Петровича, и будет ей гранд-отель Лувр и шампанское Кристалл. А пока что вместе с гримёрами и костюмерами. Владик так устал от этого невозможного дня, что даже не стал дожидаться поселения. Просто втащил чемодан в тесный холл, пробормотал, что у него срочное дело и уехал. Сил не было никаких. Однако в Англии выяснилось, что беспокойный день ещё не кончился. Владика окликнули, как только он вошёл в вестибюль. Господин Щербатов. Владик подошёл к конторке. Вас просила позвонить госпожа Хелен Барно, сказала девушка-портье особым, понимающим тоном. Владик очень выразительно закатил глаза, и она засмеялась. А может, вы меня не видели? Ну, я не приходил и всё тут. Девушка неуверенно пожала плечами. Владике ей нравился. Но эта самая Хелен Барно звонила несколько раз и даже приходила, казалась очень взволнованной и просила, чтобы господину Чербатову непременно передали, что его ищут и он срочно нужен. Всё это она и изложила Владику. Он бы, пожалуй, продолжал с ней заигрывать. Девушка была хорошенькая, если бы твёрдая рука не легла ему на плечо. Владик обернулся. "Где вас носило так долго?" ледяным тоном спросила Хелен. Девушка улыбнулась дежурной улыбкой и поспешно отошла к каким-то иностранцам, давно и безуспешно пытавшимся привлечь её внимание. "Что чёрт возьми происходит? Вы что, в Москву уездили?" "В Пулково я ездил, Елена Николаевна", отрепортировал Владик. голосом бравого солдата швейка. Куда вы меня посылаете, туда я и еду, а куда не посылаете, туда стало быть, не еду. Идите за мной. Именно таким порядком, она впереди, а он за ней, чуть подстав, они проследовали к центральному лифту. Пианист играл караван, свечи горели, отражались в мраморных полах и зеркалах. Слегка подъёрнутых патиной, торшеры давали уютный свет, пахло кофе и сигарным дымом. Не жизнь, а рай. Елена Николаевна, куда мы едем? Он пропал, сказала Хелен ужасным шёпотом, как только они вошли в лифт. Двери тринькнули и сомкнулись. Лифт плавно поехал. Почему-то Владик подумал, что пропал её сын, ну тот самый, который заболел в Москве. Что такое с вашим сыном? У неё изменилось лицо. С Димкой с ним ничего, с ним всё более или менее. А почему вы спросили? А кто пропал? О, господи, вы меня напугали. Дима посмотрел врач в этой вашей больнице. сказал, что ничего страшного. Просто такая сильная инфекция. Она называется аденовирусная. И анализы взяли, и рентген сделали, всё как надо, так что тут Хелен собралась силами. Владик своими глазами видел, как она собирается, как старательно складывает губы, чтобы сказать то, что должна сказать. Спасибо вам большое, Владислав. И этому вашему доктору Долгову спасибо тоже. Пожалуйста. А кто пропал, Елена Николаевна? Лифт остановился. Никс одними губами выговорила Хелен. Я пришла к ним час назад. Мы так договаривались. что я зайду, чтобы обсудить завтрашний день и забрать открытки. Он должен был сегодня подписать их для фанатов. Это мне известно, известительно сообщил Владик, который проваландалса с этими открытками полдня. Хелен не обратила на его известительность никакого внимания. Я зашла, а его нет. Я не знаю, где он, понимаете? Он не собирался никуда ехать. И его лимузин на месте, и он не вызывал шофёра.